Глава 19. Серафима. Спать на узеньком кухонном диванчике было не самой лучшей идеей. Чтобы не тревожить сына, Серафима старалась не шевелиться, и у нее затекли ноги и спина. Она вытянула руку, оперлась о половице, аккуратно сползла на пол и замерла. Но Илюша спал так крепко, что даже не шелохнулся, лишь коротко вздохнул. Сима сидела какое-то время на полу, поглаживая голени, И смотрела на тлеющие угли в печи. Почувствовав движение, щенок обернулся, а затем поднялся на ноги и зацокал к выходу, постоянно поглядывая в ее сторону. «Терпеливый ты наш», – прошептала Сима. «Сейчас, сейчас». Накинув куртку, она на цыпочках подошла к двери, отперла замок и поддала плечом деревянное полотно. Ее тут же обожгло крепким морозным воздухом. Ветра не было, но заледенелые сосновые стволы скрипели, и дом вздыхал, разбуженный и растревоженный печным огнем. Симе пришлось разворошить снег у входа, иначе щенок бы просто утонул в сугробе. Сейчас он стоял за ее спиной и шумно втягивал зимний воздух, не решаясь выйти наружу. Серафима оглянулась и поманила его. — Ну же, давай, иди, только быстро. Чихун попятился, зажав хвост между ног. «Ты думаешь, я тебя прогоняю?» Внезапно поняла Сима. Она закрыла дверь и присела на корточки. «Обещаю, что ты останешься с нами. Правда, не знаю, насколько. Да и хорошая, сытая жизнь – это не про нас». Она тяжело вздохнула и, бросив взгляд в сторону дивана, сказала. «Потерпи еще немного. Я отнесу Илюшу наверх». Прижимая к себе мальчика, Сима медленно поднялась по лестнице. К вящей радости стало понятно, что наверху заметно потеплело. Беленая печная труба в изголовье кровати на ощупь оказалась теплой. Днем Сима нашла в ящике под кроватью белье. Два постельных комплекта из белой бязи, слежавшиеся, но чистые. Понятно, что раздеваться она не планировала. И все же ощущение чистоты и минимального уюта хоть как-то скрашивало трагизм ситуации, в которой они оказались. Симе все время казалось, что кто-то вот-вот постучит в дачную дверь, или того хуже, приедет полиция, выломает ненадежную преграду и отберет у нее Илюшу. От этих мыслей Сима дрожала всем телом и еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Ей хотелось схватить сына и бежать, куда глаза глядят, но не видели ее глаза выхода, и уверенности не было в том, что этот выход когда-нибудь появится. Все сходилось в одной точке. Нужно сдаваться, идти с повинной. Да только не виновата она ни в чем. Но доказать это вряд ли сможет. Силенок не хватит, а еще мозгов. Горецкая ведь так и говорила ей, что она, Сима, слабая, а на слабых да обиженных воду возят. А когда Серафима спросила, кого актриса считает слабым, та ответила без обиняков, мол, добреньких тех, кто безропотно идет на поводу у других, более сильных, жалеючи, исполняют чужую волю. Для Горецкой существовали только ее желания. Поначалу Симу коробило от их разнообразия и постоянных придирок, а потом она привыкла к этому познавательному квесту, который держал ее в постоянном напряжении, и подобный пример эгоизма ей даже стал нравиться. Не сам эгоизм, конечно, а вот эта страсть, которую редко можно было лицезреть в людях столь почтенного возраста. Бабуля ведь была гораздо моложе Горецкой, но при этом давно махнула рукой на житейские удовольствия. Довольствовалась малым и внучку учила тому же. А Амалию Яновну невозможно было представить в образе милой старушки, по сто раз перевязывающей носки и красующейся перед зеркалом в поясе из шерсти. И умирать она не собиралась и вела себя так, будто точно знала, что где-то там наверху записано ей было жить лет двести. «Вампиры и дольше живут», – подумала Сима, укладывая Илью и поправляя уголок подушки под его пухлой щекой. Сравнение с вампирами в отношении Горецкой частенько приходило ей в голову. Возможно, это было от того, что после нескольких часов, проведенных рядом с актрисой, Сима чувствовала себя выжатой, как лимон а может, потому что сама Горецкая выглядела именно такой – сухой, надменной, подозрительной и несломленной. Складывалось ощущение, что она никогда не была слабой и ранимой, что от женского в ней осталась только неуемная тяга к драгоценностям и украшательствам. Вот только драгоценности Горецкой были липовыми, хоть и очень красивыми. Впрочем, Сима мало что в этом понимала как и в экзотической кухне. С министронией она разобралась быстро. Интернет изобиловал информацией. По сути, блюдо оказалось всего лишь сборной солянкой из разных овощей. А вот с консоме, которое заказала старая актриса, вышла некоторая неувязочка. Рецепт Сима нашла и посвятила приготовлению заморского блюда целый вечер. Следовало сначала очень долго варить телячий рагу. Выдерживать около часа на холоде говяжий фарш с солью, затем вбивать в него яичные белки. И только потом бросать мясные комочки в крутой душистый от трав и пряностей бульон, чтобы затем попросту вынуть из кастрюли вобравшие в себя жир фрикадельки, потому что они уже были не нужны. Вот, собственно, и все. Консоме — прозрачная ароматная жидкость, которую и супом-то можно было назвать с большой натяжкой было готово. Следуя рецепту, Сима купила багет по типу французского и насушила в духовке круглых гренок. Со всем этим богатством она заявилась Горецкой, радуясь тому, что сможет угодить старухе и поставить галочку в своем кулинарном опыте. Оставалось добавить только сыр и свежую зелень, щедро посыпав ими погруженные в консоме гренки. Когда тарелка оказалась перед напомаженной и надушенной горецкой, Серафима встала рядом, еле сдерживая довольную улыбку. Амалия Яновна склонилась над блюдом и некоторое время придирчиво изучала его. Затем брезгливо скривила губы и изрекла. «Это что за баланда?» «Ко-ко!» – ошарашенно залепетала Сима. «Что ты там кудахчешь, глупая курица?» Седой локон старухи мелко затрясся у ее уха. Серафима шмыгнула носом. «Это консоме, Амалия Яновна. Французский рецепт, вы же сами!» Горецкая крякнула, Серги в ее ушах мелодично зазвенели. Баланда как есть. Отодвинув от себя тарелку, она смерила ему тяжелым взглядом. «Я тебя просила?» «Ну да, третьего дня, когда я у вас была». «Хм, ты что же, всегда делаешь то, что тебе говорят?» Сима пожала плечами и отвернулась. «Чего глаза закатываешь?» – не отставала старуха. «На обиженных, знаешь?» «Знаю, Амалия Яновна», – ответила Сима. «Вы мне постоянно об этом говорите». «А ты слушай меня», – усмехнулась Горецкая. «Умнее будешь». «Ладно». Она взяла тяжелую посеребренную ложку и потыкала размягший хлеб. «Сама-то эту бурду пробовала?» Сима кивнула. «И как?» «Ну...» Сима наморщила нос. «Если честно, не понимаю, почему французскую кухню называют лучшей в мире». «Вот и я не понимаю. Нет ничего лучше нашего борща под водку», довольно хмыкнула старуха. «Налей-ка мне стопарик». «И себе», добавила через короткую паузу. «Нет-нет, Амалия Яновна, я терпеть не могу спиртное». Это было правдой, но объяснять Горецкой свое отношение Сима не стала. Это было бы смешно и глупо. Собственно, Серафиме просто не хотелось ворошить в себе воспоминания и признавать тот факт, что она позволила слишком многое молодому мужчине, который был не очень трезв на момент их встречи. Нет, он вел себя прилично и не хватал ее за руки. И речь его была внятной, а голос приятным. При других обстоятельствах, Она бы и на минуту не осталась рядом с человеком, в руках у которого была выпивка. Необъяснимо, но факт. Она все это видела, но при этом совершенно не отдавала себе отчета, вдруг попав под очарование и магию мужского взгляда. Что он тогда говорил ей? Сима была так ошарашена сосредоточенно на его лице и бархатном тембре, что не сразу поняла, что парень читал стихи и город сиренево-снежный на черной из реке меня не любил, и катилась слеза по замерзшей щеке. Примечание. Стихи автора. Столько в его голосе было настоящей неприкрытой грусти, что Симе вдруг захотелось утешить случайного собеседника и сказать, что город у них хороший. Маленький, конечно, но летом он красив и уютен. Она хотела сказать это, но не смогла. Горло сдавило от страха и отчаяния. Бабулю увезли из квартиры уже без сознания, и два часа Сима просидела в приемном покое без движения, словно мраморная статуя. Никто из врачей-медсестер не сказал ей ни одного слова поддержки и утешения. И от этого было еще страшнее, словно все уже было предрешено. Но смириться с этим было невозможно. Казалось, что одной этой мыслью Сима приближает конец любимого человека. «Нет, нет, все будет хорошо. Надо делать вид, что все как обычно, и тогда все станет, как прежде». «Хотите, я покажу вам наш город?» — сказала она парню, вытирая слезы на своих щеках.